Глава 9. Они уже почти добрались до края леса, когда Серый внезапно остановился и потянул носом воздух. «Опять!» Он поднял морду, еще принюхался. «Сильнее!» Факс в нерешительности замер. Однако старый лис уже спешил вниз по склону, пока тому логу. «Одиночка бросает мне вызов! Он хочет эту территорию! Старается ради молодой лисы! Этой зимой она будет выбирать себе самца!» Выбегая вслед за Серым из леса, Пакс увидел всю картину целиком. Уходящий под уклон лук, и на нём четыре неподвижных точки. Четыре лисицы, иглая мелкий, стоят рядом, бок о бок. Их уши с черными кончиками развернуты в сторону двух других лис. Другие двое напряженно застыли нос к носу на каменном уступе. В середине травянистого ската самка темнее иглы, с крупным брюхом, полным щенков, и крупный самец с жестким рыжебурым мехом. У самца шерсть на загривке стоит торчком, левое ухо надорвано. Серый залаял издали, сообщая, что он вернулся. Соперник тотчас спрыгнул со ступа, дугой разбрызгивая кровь из уха, и ударал вниз по склону. Серый и Пакс были уже на лугу. Когда Серый пробегал мимо иглы и Мелкого, Паксу показало, что брат с сестрой от одного присутствия старого лица почти успокоились. Словно их погладила по спинам невидимая рука. Мелкий даже начал взволнованно пританцовывать, радуясь встрече с Паксом. Но игла скривила губу и зашипела. Пакс поспешил за Серым. Когда Серый поднялся на каменный уступ, Беждала его самка, Пакс не стал следовать за ним, а уважительно сел внизу. Подруга встретила Серого с нежностью, потом поделилась с ним новостями. «Этим утром прилетал ветер с запада, он принес запах огня. Мы должны уходить, скоро!» Она покосилась на Пакса. «Чужак, пахнет людьми!» Иглая мелкий, тоже подошли и держали уши поднятыми. Ждали, что ответит Серый. «Он возвращается к людям, с которыми жил на йоге. Я иду с ним искать подходящее место, куда мы сможем перебраться!» Сейчас мы отдохнем, выйдем вечером». Игла опять глухо заворчала, и Пакса тотчас охватило желание бежать отсюда как можно быстрее. Тем более, что он и должен был бежать, искать своего мальчика. Но инстинкт говорил ему, что сначала надо отдохнуть и поесть. Пакс подал серому знак, что он согласен, и старый лис и его самка спустились со ступа и молча скрылись в зеленой траве. Мелкий подпрыгнул и налетел на Пакса. Изо рта у него выпал игрушечный солдат. Маленький лис приглашал Пакса играть. Подскочила игла, лапой откинула игрушку в сторону. «Люди, помни об опасности». Мелкий подобрал солдатика и зажал его зубами, вызывающе обернулся к сестре. Пакс почувствовал, что Мелкому сейчас придется плохо, хуже прежнего. И виной тому он, Пакс. Это было знакомое чувство. Точно так же иногда приходилось плохо его мальчику. У Пакса даже была отработанная тактика для таких случаев. Чтобы защитить своего мальчика от отцовского гнева, он исчезал. И сейчас он тоже попятился. Но его было не так легко провести. «Держись подальше от воняющего людьми», — приказала она брату. «Помни об опасности». Пакс приблизился на шаг. «Мои люди не опасны». Тот мелкий словно бы и повел себя так, словно Пакс чужак, явившийся бросить вызов. Он припустил вверх по склону к своей норе, но сестра, оказавшаяся проворнее его, заскочила вперед и не дала ему скрыться. А когда он попытался улизнуть в другом направлении, прищепнула его тяжелой лапой и не отпускала, пока он не сдался. «Все люди опасны». И игла передала картинку от которой по шкуре Пакса пробежала дрожь, и шерсть встала дымом. Ветер. Холодный, воющий, грозящий снегом. Пакс узнал этот ветер. И понял, что сейчас будет начало истории, конец которой он уже видел. Холодные стальные зубы и кровь на снегу. Глядя прямо на Пакса, игла обнажила клыки. И начала.